Несказанная радость от пушистого комочка. Атланта, Джорджия. 2015 год. Телефонный звонок отвлёк Руфи от чтения газеты. Она сняла трубку, гадая, кто бы это мог быть в такую рань. Оказалось, отец, чем-то невероятно взбудораженный. Привет, Руфи. А я завёл себе кота. Что? У меня кот, большой, рыжий, пушистый. Сейчас сидит на столе и смотрит на меня. Живой кот? Батр смеялся. Самый что ни на есть живой. Кто тебе его дал? Никто. Вчера я гулял по территории, а он вышел из рощицы и проводил меня до моей квартиры. Я открыл дверь, и он примяком ко мне. Пап, так он, наверное, чей-то. Нет, я проверил. Он без ошейника и вид у него довольно запущенный. Кот явно бездомный, и бедняга голодал. Вечер ему мил почти целую курицу. Это о чём-нибудь говорит? Да, конечно, но в Фонсионати нельзя держать животных. Я знаю. И всё равно я завёл себе кота. Дорогая, когда соберёшься ко мне, привези, пожалуйста, кошачий корм, лоток и пакет наполнителя. Папа, нельзя. Он очень умный. Я назвал его Вергилий. Такой тяжелонький. В нём фунтов 18. Похоже, в его роду были мейн-куны, так что захвати корма побольше. Руфи положила трубку, пребывая в полной растерянности. А коте не может быть и речи. Во-первых, отец слишком старый. Питомец наверняка его переживёт, и что тогда? Во-вторых, есть правило: Отец прекрасно знает, что в пансионате животные под запретом. И третье, самое главное, вдруг ночью он встанет, в темноте споткнётся о кота и расшибётся насмерть или вновь уже телефон. Опять отец. Руфи, и ещё привези щётку. Его нужно хорошенько вычесать. Ладно. Папа, послушай, пока, милая. Господи, что же делать-то? Если не исполнить отцовский заказ, кот нагадит прямо в комнате. И потом через кого-нибудь другого отец всё равно раздобудет всё, что ему нужно. Может дать поблажить ему день другой, понадеясь, что никто ничего не узнает. Если кот и впрямь бродячий, он сбежит при первой возможности. Возникла новая большая проблема: как незаметно доставить лоток и пакет с наполнителем. К счастью, всё получилось. Руфи заехала в Любимец, а потом с двумя большими хозяйственными сумками чёрным ходом проникла в пансионат и ввалилась в квартиру к отцу, едва он ответил на стук в дверь. Бат ей обрадовался. Спасибо, милая. Я тебе очень признателен. Руфи огляделась. Где кот-то? Он дремлет в спальне. Хочешь посмотреть? Бат на щелку приоткрыл дверь, и Руфи узрело нечто вроде большой рыжей колбасы, развалившейся на кровати. «Боже мой! Он размером с пуму!» «Хорош, правда? Прекрасный старый кот! А стоит его приласкать, он мурлычет, как котенок!» Бат вошел в спальню и взял кота на руки. «На, подержи его, он не кусается!» «Спасибо, не надо!» Как только Бад насыпал наполнитель, Вергилий забрался в лоток и яростно скребя лапами, справил свои дела, а затем перешёл к новой мисочке с кормом, поставленной на пол. Покончив с едой, он стал вылизываться. "Скажи, он прелесть", улыбнулся Бад. "Да, спору нет, но давай-ка поговорим обо всём этом". Они вернулись в гостиную. Вергилий, последовавший за ними, впрыгнул к Баду на колени и уставился на руфы. Видишь, какой он милый. Милый, я согласна, но здесь ему оставаться нельзя. Если он и впрямь бездомный, я могу отвезти его в приют, и ему подыщут хорошее пристанище. У него уже есть хорошее пристанище, и он это знает, правда, котяра. Вергилий взглянул на Баду влюблённо, и Руфи поняла, что в ближайшее время кот никуда не сбежит. Не потом я не могу его отдать. «Помнишь, когда я еще работал в своей клинике, ко мне часто обращались люди, к которым приблудилась кошка или собака? Мол, сидит у дверей, не уходит. Чего делать-то?» И я отвечал «впустить», потому что выбрали именно вас. Животные гораздо умнее, чем кажутся, а вы пока не осознали, что вам нужен четвероногий друг. «Ну, папа, это же дом престарелых. Здесь свои правила». Вергилию всё равно. Я думаю, ему лет 12, и по кошачьим меркам мы с ним стало быть ровесники. Он готов уйти на покой. Знаешь, прошлым вечером мы долго беседовали, и он сказал: "По-моему, старина, пришла пора подыскать нам иное жильё". А ты что? Я ответил: "Не могу не согласиться, дружище. Нам нужно что-нибудь просторнее". Так что я подам заявку на трёхкомнатные апартаменты на первом этаже. Кошки любят смотреть в окно. Папа, ты хочешь, чтобы тебя отсюда вышибли? Бата искренне удивился. Вовсе нет. Нам просто нужна ещё одна комната. Да, парень. И вот ещё чуть-чуть не забыл. Когда переедем, Вергилию понадобится когтиточка, такая, знаешь, многоярусная кошачья башня. Кот спрыгнул на пол, подошёл к Руфи и потёрся об её ногу. Смотри-ка, возлековал Бад. Ты ему нравишься. Руфи вздохнула и погладила кота. Как титочка нужна большая. Ну, что-нибудь такое, среднего размера. По пути домой Руфи ломала голову над тем, как незаметно пронести когтиточку мимо мистера Мэриса. Бедный папа. Видно, что он без ума от этого кота. Надо было взять зверюгу за шкирку и отвезти в приют. Ну, папа такой счастливый. А кот и впрямь милый. О, Господи, всё это добром не кончится».